Глава 12. Пробуждение оказалось приятнее, чем можно было ожидать. Во-первых, хозяйственный баня успел приготовить нехитрый завтрак, состоящий из яичницы с колбасой и бутербродов с колбасой же. Запели ароматным чаем с дымком из самовара и нагло съели все малиновое варенье, обнаруженное за одной из лавок. Правда, его было-то литра два. И зачем оно теперь Горынычу? Разве зомби едят сладкое? Насколько мне известно, живые мертвецы специализируют на мясе. Я больше не могла смотреть в совершенно несчастные глаза Вани, полные неизбывной тоски, и попробовала его расколдовать. После пятой попытки, когда парень уже побывал гигантской мышью, хомячком, кроликом, самим собой, но со слиными ушами, мне удалось вернуть Ване облик, данный ему при рождении. Парень так обрадовался, что бросился меня целовать, несмотря на протесты с моей стороны, видимо, совершенно позабыв, по чьей вине он так мучился. Я не стала напоминать, еще пришибет ненароком. Он какой большой, сильный, а я маленькая и хрупкая, зато умная. К большому разочарованию Вани он очень хотел посмотреть на упокоение покойников. Мужика на месте не оказалось. Звать мы его не стали, зато на пеньке в позе р а д е н о в с к о г о мыслителя крученился зеленый ящер. р а а, -а, -а возопил Ваня, размахивая над головой ножкой стола. «Отведай-ка силушки богатырской, зомби п р о к л я т о й Легко быть смелым, когда я защитный круг не сняла». Я закрыла глаза и представила, как круг исчезает, а нерастраченная магическая энергия возвращается ко мне. К моему удивлению силовой барьер послушно растаял. Шок – не то слово. Я впала в состояние, близкое к п р о с т р а ц и и Ванюша тоже разом как-то сник. Видимо, раздумывал, как ему аукнется ласковая зомби проклятый. Змей поднялся с земли и грустно поплелся в сторону собственного жилища, не обращая на нас ровно никакого внимания. Похоже, он все-таки не зомби. Да, неудобно как-то получилось. Не пустили несчастного ящера в собственный дом. А ведь он, между прочим, вымирающий вид – Его охранять надо, а мы... — Горыныч! — с надеждой позвала я. — Ты не обижайся, а! Но ящер уже исчез в глубине пещеры и на мои вопли не обратил ни малейшего внимания. Хотя вру, он просто забаррикадировался изнутри. Надо ж, какой обидчивый! Мы подошли к пещере и деликатно постучали. Внутри послышалась возня. Грохот, что-то с шумом рухнуло на пол. Змей выругался, затем поволок, судя по звуку, нечто невероятно тяжелое. на импровизированную баррикаду. Куча старья выросла буквально за несколько секунд, сводя шансы на мирное урегулирование конфликта практически к нулю. ю г о р ы н ы ч ласково позвала я. Шум стих. Видимо, змей напряженно прислушивался или пытался сделать вид, будто его нет дома. «Не поможет. Мы видели, как он вошел внутрь. У него ведь нет запасного выхода. Или есть?» ь г о р ы н ы ч выходи!» — предложила я. «Выходи!» – поддержал меня Ваня. «А то хуже будет!» «Мы знаем, что ты там!» – добавила я. «Ага, я выйду, а вы внутри запретесь!» – шмыгнул носом Горыныч. «Нет уж, дудки! Сами дом себе стройте, а меня оставьте в покое!» «Зачем нам твой дом?» – поинтересовался я. «А почему вы тогда ночью меня не пускали?» «Мы думали, ты мертвяк!» – откликнулись мы. «Хотели утром упокоить!» – добавил Ваня. И почему этот парень говорит обо мне во множественном числе? Или их тут всех в школе учат, как нежить упокаивать? Ничего себе предмет для сельской школы. Хотя по нашей жизни самое то. Не надо меня упокаивать, – и спугался змей. Ладно, – б а н я засучил рукава. Горыныч этого видеть не мог, но по тону детины догадался, что последствия будут ужасны, и заметался по пещере, как мышь, з а с т и г н у т а я на столе. Баррикада грозила перерасти в нечто не менее монументальное, чем знаменитая китайская стена. В ход шли даже вьющиеся предметы. В стремлении защитить родную пещеру Горыныч шел на любые жертвы. Тем временем наглые захватчики чужих пещер в лице ведьмы и рожевой детины готовились к решающему штурму. Я оказывала моральную поддержку войскам, самозабвенно вдоховляя Ванюшу на ратный подвиг. обещая воителю неувидаемую славу в веках. Балладу в честь будущего героя сложить не смогли из-за отсутствия в наших немногочисленных рядах министреля. Досадно. Крепость Иван решил брать с разбегу. Отошел подальше к деревьям. Я дала отмашку веточкой березы. Иван стартовал и с разбегу воткнулся головой в баррикаду. Только ноги торчали наружу. «Горыныч!» – завопила я. «Посмотри, что ты наделал!» «Я?» – ошеломленно воскликнул змей. У него действительно оказался запасной выход, и голос ящера прямо над ухом заставил меня взвиться вверх от неожиданности. «Ну не я же!» – ехидно фыркнула я, прикидывая, как теперь спускаться с елки. И у г р а з и л о же забраться на такую высоту с испуга. «Да, нервишки надо лечить!» Первым извлекли из завала Ивана. «Снимать меня?» – с дерева Горыныч отказался. Предположив, что раз уж я умудрилась залезть на него без посторонней помощи, то и спуститься на землю смогу самостоятельно. Я тяжело вздохнула, затем честно попыталась найти точку опоры для ног. Кажется, удалось. Раздался треск, дико вереща я рухнула вниз, ломая по пути ветки. На земле орали уже двое. Я прибольно ударилась о жесткую шкуру Горыныча и добавила своему многострадальному организму новые с и н ь к и и ссадины. Змей потирал ушибленную голову и ругал, на чем свет стоит, одну непутевую, неуклюжую ведьму, которая лазить по деревьям научилась, а вот обучиться спуску не удосужилась».